сообщая о его действительно замечательном уме и образе жизни, который он ввел среди своих учеников, эти биографы ставят его в связь с тем, что он не был человеком, действовавшим как обыкновенные люди, а был чудотворцем и общался с высшими существами. Эти биографы связывают его с магическими представлениями, делают историю его жизни смесью сверхъестественных событий с естественными, припутывают к подлинным событиям его жизни все те, созданные смутным и жалким воображением пустяки, которые находили место в греческих мистериях, вымыслы мечтательных и путанных голов. Его философское учение подверглось такому же искажению, как и история его жизни». С ним связали все, что только придумали христианская меланхоличность и склонность к каллигоризму. Приятие Платона христианским миром носит совершенно другой характер. Числа очень часто употреблялись как выражение идей. И это с одной стороны носит видимость глубокомыслия. Ибо непосредственно ясно, что кроме прямого смысла в них содержится еще и другой смысл. Но в какой мере данный смысл содержится в них, этого не знает ни высказывающий их, ни тот, который силится их понять. Как мы это, например, видим в численных намеках колдуний в гетовском Фаусте. Чем темнее становятся мысли, тем они кажутся глубокомысленнее. Главное же то, что выражающий мысль в числах избавляет себя от самого важного, но вместе с тем и самого трудного – а именно от высказывания мысли в определенных понятиях. Так как и в сообщениях о философском учении Пифагора многое перенесено в него из чужеродных построений, то оно также может казаться нам темным и недостоверным порождением неясных, плоских умов, в котором нельзя с уверенностью отделить то, что принадлежит, собственно, Пифагору. Но, к счастью, мы ее знаем преимущественно с ее теоретико-спекулятивной стороны и притом от Аристотеля и секста Импирика, которые уделили ей много внимания. Хотя позднейшие пифагорейцы – нападали на Аристотеля за его изложение, он выше этих упреков, и нам нечего считаться с ними. В позднейшее время получило распространение много подложных произведений, носящих имя Пифагора. Диоген Лаэрций, Перечисляет много произведений Пифагора, а также и другие произведения, которые были ему приписаны, потому что хотели сделать их более авторитетными. Но, во-первых, не осталось никаких произведений Пифагора. И, во-вторых, сомнительно, существовали ли вообще такие произведения. У нас имеются цитаты, состоящие из схудных отрывков, но это отрывки не пифагора, а пифагорейцев. Мы теперь не в состоянии с достоверностью различить, какие идеи и толкования этого учения принадлежат древним пифагорейцам, а какие — позднейшим. Мы можем, однако, с уверенностью сказать — что у Пифагора и древних пифагорейцев определение еще не получили той конкретной разработки, которую они получили позже. Что касается обстоятельств жизни Пифагора, то согласно Диогену Лаерцию. Расцвет его деятельности приходится приблизительно на 60-ю Олимпиаду, 540-й год до Рождества Христова. Его рождение относят, как обычно, к 49-й или 50-й Олимпиаде, 584-й год до Рождества Христова, а Лярше у Тенемана относит его к еще более раннему времени, уже к 43-й Олимпиаде, то есть 608 году до Рождества Христова, он, следовательно, современник Фалеса и Анаксимандра. Если рождение Фалеса падает на 38-ю Олимпиаду, то Пифагор лишь на двадцать один год моложе его. Анаксимандра, он либо моложе на несколько лет, либо даже старше на двадцать шесть лет. Анаксимен же моложе его приблизительно на двадцать-двадцать пять лет. Его родиной был остров Самос, и, он также вырос на почве Малоазийской Греции, которая, как мы до сих пор видели, была местопребыванием философии. Пифагор упоминается у Геродота как сын Менесарха, у которого Замолксис служил рабом в Самасе. Замолксис, по рассказу Геродота, Был потом им отпущен на волю, разбогател, сделался князем гетов и утверждал, что он и его родные никогда не умрут. Он построил себе подземное жилище, скрывался там от глаз своих подданных, а по прошествии четырех лет появился снова. Геты поэтому верили в его бессмертие. Геродот говорит, однако, что Замолксис был значительно старше Пифагора. Свою молодость последней провел при дворе Поликрата, под властью которого Самос тогда достиг не только богатства, но и высокой степени образованности и расцвета искусств. В этот блестящий период Он обладал, согласно Геродоту, флотом в сто кораблей. Его отец был художником, гравером. Но другие известия дают нам отличные от этих сообщений сведения как относительно его отца, так и относительно его родины. Согласно им, его семья — терренского происхождения, и переселилась в Самос после рождения Пифагора. Так ли это или иначе, но так как он провел свою молодость в Самосе, то последний стал его родиной, и он принадлежит Самосу. Он рано совершил путешествие в материковую Малую Азию и там, как сообщают, познакомился с Фалесом. Оттуда, как сообщает Ямвлих в своем жизнеописании Пифагора, он отправился в Финикию и Египет. С обеими странами малазийские греки поддерживали многообразные торговые и политические связи, и нам сообщают, что Поликрат рекомендовал его царю Амасису который, согласно Геродоту, привлек в свою страну много греков, содержал греческие военные отряды и владел греческими колониями. Рассказы о дальнейших его путешествиях Во внутренней области Азии к персидским магам и индусам представляют собою, по-видимому, чистейший вымысел, несмотря на то, что путешествия тогда, как и теперь, рассматривались как образовательное средство. Так как Пифагор путешествовал с научной целью, то, как рассказывают о нем, Он был посвящен почти во всей мистерии греков и варваров и был также принят в орден или касту египетских жрецов. Эти мистерии, которые мы встречаем у греков и которые слыли источником великой мудрости, также относились, по-видимому, к религии, как относится учение kultu.